Глава восемьдесят третья В оперативный штаб Грейс вернулся вскоре после полудня, очень довольный. «Похоже, это Шелли Сэндлер, свидетельница что надо, лет двадцати пяти, образованная, четко выражающая свои мысли, толковая, в суде такая вызовет доверие» если только не запаникует и не передумает в последний момент, как это частенько случается. И все же Рой полагал, что Шелли всерьез настроена поквитаться с Хусейном. Весьма решительная особа. В общем, это была прекрасная новость. На прошлой неделе позиция обвинения выглядела довольно шаткой. Теперь же Грейс начинал верить, что перспектива вынесения столь желанного им приговора вполне реальна в рабочей секции операции сальса уже собралась вся их команда плюс еще два новых помощника парнишка констебль и секретарша средних лет так что рой с ходу устроил совещание попросив всех оставаться на местах первым приступил к отчету ник никол в полголоса чтобы не мешать коллегам напряженно работающим по соседству рой «Касательно того чека за сканер, который мы сегодня утром изъяли в доме мисс Харпер на сумму в 2437 фунтов». «Да, помню. И что удалось выяснить?» «Вот информация с сайта компании Century Radio», — он протянул руководителю группы распечатку. «Остальные это уже видели». Грейс пробежал глазами текст. «Приемное устройство, ресивер, AR-5000 киберскан». Невероятный диапазон частот от 10 кГц до 2600 МГц. AR5000 раздвигает границы технических возможностей, обеспечивая исключительно надежную обработку сигналов, высокую чувствительность и широкий охват по частотам посредством надлежащих микропроцессорных приспособлений, среди которых пять независимых диапазонных генераторов, 1000 запоминаемых каналов, 20 поисковых хранилищ. «Киберскан динамично сканирует и отыскивает частоты, в том числе и телефонной и мобильной связи. Скорость сканирования и поиска — 45 каналов или инкрементов в секунду». Он повернулся к Брэнсону. «Ты лучший технарь, которого я только знаю. Кажется, я уже догадался, что это за штуковина. Подтвердишь мою гипотезу?» «Это наисовременнейший сканер радиочастот. С помощью таких устройств фанаты-радиолюбители заводят новых друзей, подслушивают переговоры полицейских или отслеживают звонки по мобильникам». Грейс кивнул и спросил у Эммы Джейн. «Имеются какие-либо свидетельства того, что Эшли Харпер в своем нынешнем или любом из предыдущих воплощений была радиолюбительницей?» «Абсолютно никаких», — покачала головой девушка, — Рой еще раз взглянул на цветную фотографию сканера. Большой серебристый ящик на ножках с дисковым регулятором на передней панели и кучей каких-то невесть для чего предназначенных ручек и кнопок. А так вроде бы не особо и отличается от обычного радиоприемника. «Итак, во вторник вечером у Харпер исчезает жених». А на следующий день, в 14.30, она уже оказывается в Лондоне, где покупает сканер радиочастот за 2500 фунтов. У кого-нибудь есть предположение, зачем ей это понадобилось? И откуда, черт побери, ей было знать, как им пользоваться? С какой стати безутешной невесте вообще вдруг приобретать подобный прибамбас? «Может, от отчаяния?» — первым подал голос Ник Никол. «Ни за что не поверю», — отмахнулся Грейс от подобного объяснения. «Похоже, она действительно не знала, где находится Майкл», — сказала Белла Мой. Рой рассеянно кивнул. Это выглядело вполне правдоподобно, однако ничего им не давало. «А может, Эшли знала, что у Харрисона есть при себе рация? Вдруг она пыталась с ним связаться?» — подключилась к обсуждению Бутвуд. «Или же... или же сканер нужен был, чтобы подслушивать, не связался ли Майкл с кем-нибудь другим?» «Вот это уже звучит гораздо убедительнее», — похвалил девушку Грейс, искренне впечатленный ее сообразительностью. Затем обвел взглядом остальных членов команды. «Еще версии...» «Ладно, пока оставим этот вопрос. Больше ничего интересного не обнаружили?» «Обнаружили», — отозвался Никол. «После того, как вы покинули дом мисс Харпер, Джо Тиндал начал отрывать половицы». Мы передвинули комод и за ним нашли конверт с чеками. Либо случайно упал, либо его туда спрятали. Большинство чеков интереса для нас не представляют, но вот на один вам определенно стоит взглянуть. Это оказалась квитанция на полторы тысячи фунтов, выписанная компанией «Конкуэст Эскортс», расположенной по адресу «Мэддокс Стрит, Лондон, W1». Под логотипом фирмы обнаружился слоган, по которому становилось ясно, какого рода услуги она предлагает. «Тактичные и обаятельные спутники и спутницы на все случаи жизни». Ниже стояли две даты — прошлая суббота, день свадьбы Эшли Харпер и предыдущий понедельник. «Переверните, Рой!» — подсказал Ник. «Посмотрите на другой стороне!» Грейс так и сделал, и глазам его предстало написанное шариковой ручкой имя «Брэдли канингем В памяти у него моментально всплыл разговор с Эшли вечером в пятницу у нее дома. Она сидела тогда вся из себя такая печальная и рассказывала о своем канадском родственнике. «Мы обожаем друг друга. Дядюшка взял отпуск на целую неделю, чтобы присутствовать на репетиции в понедельник. Выходит, она подсунула нам фальшивого дядю, — поразился Рой». «Погоди, это еще цветочки. Я тут обнаружил кое-что гораздо интереснее», — вмешался Брэнсон. «Эджей, тоже есть что сказать, но сперва взгляни на это». Он протянул Грейсу листок формата А4, ксерокопию отправленного по факсу распоряжения банку Хекста, зарегистрированному на острове Большой Кайман, перевести сумму в 1 253 712 фунтов стерлингов на номерной счет в панамском банке «Альяда». Документ был подписан Майклом Харрисоном и Марком Уорреном. Сверху значилось время отправки факса. Вчера в 23.25. Перечитав текст дважды, Рой нахмурился. «Это же буквально за 20 минут до того, как Марк упал с балкона». «Совершенно верно». Следом Грейс припомнил содержание записки, обнаруженной в кармане Уоррена. Итак, он поехал в офис и перевел деньги, чтобы спасти жизнь друга. А потом вдруг взял и покончил с собой. Быть может, оба они увязли в долгах, а Панама запросто может быть связана с Колумбией, в смысле с колумбийской мафией. Что если деловые партнеры вляпались в дерьмо? Уоррен заплатил кругленькую сумму и от отчаяния наложил на себя руки. «Вполне приемлемая теория», — согласился Рой. Вот только дела у этих двух компаньонов шли хорошо. У них в планах крупная застройка в Эшдауне. Двадцать домов. Этот проект мог принести им несколько миллионов. Смысл лишать себя жизни из-за... какая там у него доля? Из-за нескольких сотен тысяч фунтов. Но тогда другой вариант. Уоррен делает перевод, а потом его убивают». «А вот это уже больше похоже на правду. Я только что переговорил с Клио Мори из Морга. К нам направляется патологоанатом из МВД, и чуть позже, возможно, появится дополнительная информация». После этого детектив-констебль Бутвуд доложила о том, какие сведения она получила от телефонной компании. «Водофон проверил операции, осуществляющиеся с мобильника Харрисона в период с 22.22 .22 по 23.00 прошлого вечера». За это время было зарегистрировано несколько экстренных вызовов на номер 999, но в каждом случае операторы не слышали абонента и ответов на свои вопросы не получали. «Так, а что насчет телефонной вышки?» «Я как раз об этом и собираюсь сказать, Рой. В Водофоне любезно пошли нам навстречу, так что мы уже располагаем координатами вышки, ближайшей к тому месту, откуда звонили с мобильника Харрисона. И где же она находится?» У девушки слегка вытянулось лицо. «Вот здесь мне порадовать вас нечем, в центре Нью-Хейвена, и это единственная вышка на весь город». «Все равно уже кое-что», — возразил Грейс. «Кстати, Нью-Хейвен является портовым городом. Вряд ли это просто совпадение, да?» «Я уже разослала ориентировку», — сообщила Бутвуд. «На кого?» «На Эшли Харпер и Александру Хьюрон. Это имя она использовала четыре года назад в Канаде». На этом новости у Констебля явно не заканчивались, и Рой велел ей продолжать. Еще я проверила ауди ТТ, на которой ездит мисс Харпер. Она взяла машину в аренду на свое имя год назад у дилера в Хаммерсмите. Платит исправно, никаких задержек. Дом тоже арендован, однако срок найма истекает в конце этого месяца. «Привязала завершение аренды к свадьбе», — предположил Брэнсон. «Вполне возможно», — согласилась Эмма Джейн. Еще я отправила наших новичков прочесать пункты проката автомобилей и фургонов в округе. Причем на всякий случай дала им список всех предыдущих имен нашей фигурантки. Никакой информации по Эшли Харпер не обнаружили. Но выяснилось, что этой ночью в 10 минут первого женщина по имени Александра Хьюрон арендовала седан «Мерседес» в местном отделении «Авис» в аэропорту гетвик расплатившись карточкой канадского банка «Торонто-Доминьон». Обслуживающий клиентку сотрудник уверенно опознал ее по фотографии Эшли Харпер. «Камеры слежения. Как же я?» — начал было Грейс. Брэнсон предупреждающе вскинул руку. «Мы как раз этим занимаемся. Уже проверяем все видеокамеры между Гэтвиком и Нью-Хейвеном, начиная с момента аренды». «Она покинула свой дом примерно за час до того, как ты туда поехал, Ник», обратился Рой к детективу-констеблю Николу. «Да». «Известно, как она добралась до аэропорта». «Нет». Поскольку больше сказать было нечего, народ умолк, и Грейс погрузился в раздумья, тщательно анализируя события прошлого вечера и сопоставляя время. Итак, сперва он в одиночку навестил Уоррена, а затем они вместе с Гленном нанесли визит «Харпер». Кроме того, Марк ездил с полицейскими в лес, чтобы помочь им обнаружить могилу. Что там еще у них есть? Денежный перевод, гибель ворона автомобиль, который Эшли арендовала под другим именем. Теперь-то ее замысел становился совершенно очевиден, как и необходимость отыскать злоумышленницу. На данный момент только это и имело значение, и надо сделать все как можно скорее, если только уже не слишком поздно.